Вместо карася — щука. Ночь была тихая, теплая, но темная. В такие ночи, особенно ярко, горят звезды. Тихо было и встание, слышно было, как иногда фыркали лошади, позвякивая путами, но и те, кажется, поснули. Не спал только соловей, задорно щелкавший в соседней чаще, да иногда из этой чаще доносился глухой стон пугача-филина. Как ни была темна ночь, но при слабом мерцании звезд хороший глаз мог различить на белом фоне разбитой у опушки леса палатки человеческую тень, которая медленно шевелилась, то нагибаясь к земле, то поднимаясь. Всматриваясь пристальнее, можно было заметить, что от одного из потухших костров, именно от того, около которого расположились на ночлег слепые нищие, Тихо отделились две человеческие фигуры, и также тихо поползли по направлению к той палатке, на белом фоне которой шевелилась человеческая тень. Когда те две тени, которые отделились от костра, неслышно подползли ближе к палатке, то под движением той одинокой тени они могли различить, что эта одинокая тень молится. Две тени все ближе и ближе подползают к палатке. Вдруг эти тени моментально накрывают собою Малящуюся тень, наклонившуюся к земле. Произошло какое-то движение, борьба, но ни звука. Также беззвучно эти тени понесли что-то в кусты и исчезли в чаще леса. Около палатки одинокой тени уже не было. Встань опять тихо, ни звука, ни движения. В чаще между трелями соловья глухо простонал Филин. Ему ответил ближе к стану такой же стон ночной птицы но не ночная птица стонала это. Крик филина раздался из горла одной из человеческих теней, пробиравшихся в глубину лесной чащи и тащивших ту одинокую тень, которая молилась у палатки. — Не крутись, Аляше! Не выпустим! — шепотом сказала одна тень, и в этом шепоте можно было узнать голос того слепого нищего, который недавно пел у костра. — Кто не знает, коханячка! — то счастья не зная. «Не бойся, Ляша, мы тебе ничего не сделаем», — говорил шепотом другой голос, голос другого слепца. «А пуще всего не вздумай кричать, так и всажу межребер вот этот нож, по самый черенок». Тот, кому относились эти слова, силился что-то сказать, но не мог, у него во рту был кляп. «Ну, теперь его можно и на ноги поставить», — сказал старший нищий, мнимый слепец. Ну, ляша, иди с нами, а то тебя вашка нести. Ну-ну, ляшонку, вставай. Держись, мы люди добрые. Они опустили ношу на землю, тот встал и набожно перекрестился. а, -а, -а да лях, кажись, по-нашему креститься, заметил один нищий. — А ну, ляша, перекрестись. Пленник перекрестился. — Вот чудо! А побожись, перекрестись, поклянись, что не будешь кричать. «И мы у тебя кляп выним изо рта, ну?» Пленник повиновался и перекрестился три раза. Стон Филина послышался ближе. Ему отвечал один из нищих таким же стоном. «Ну, вот теперь ты без кляпа, Ляша». Пленному освободили рот от затычки. «Ну, теперь здравствуй, Ляша, ваш масть. «Мам Гонор», — шутливо заговорил старший нищий. «Сказывай, пан, кто ты?» «Я не поляк, я русский, из московского государства», — отвечал пленный чистую московскую речью. Те были ошеломлены этой неожиданностью. «Как? Ты не лях? От «Вот поймали щуку за месть карася. Как же ты попал к ляхам?» «Меня польские жолниры взяли в полон, когда я из мультянской земли от Волох пробирался в Черкасскую землю, в Киевград». К святым угодникам Печерским, отвечал пленник. Те-те-те, вот подсидели райскую птицу. Как же ты, человечи, попал к Волохам? Спросил старший нищий. По грехам моим, так богу угодно было, уклончиво отвечал пленник. Э, да ты, человече, я вижу, не разговорчив. Думаю, что с нашим батьком ты скорее разговоришься. Они продолжали двигаться лесной тропой. Начинало светать, когда перед ними открылась небольшая полянка среди чаще леса. Пугу, пугу. раздался вдруг крик Филина. Но это выкрикнул не Филин, а старший нищий. Пугу, пугу. Послышался ответ с полянки. Казаки слугу, сказали оба нищие. На этот возглас послышалось тихое радостное ржание коней. Здоровы бывали, хлопцы, с добычею! А какую птицу поймали? это говорил показавшийся на полянке запорожец в высокой смушковой шапке с красным верхом, в широких синих штанах и с пистолетами и кинжалами за поясом. Тут же оказался и мальчик-поводатор с бандурой в руках и с мешком за плечами. И ты уж тут вражий сын, заметил ему старший нищий. Туту -ту, дядьку, улыбнулся мальчик. Это уже были не слепцы, жалкие и согменные, а молодцы с блестящими глазами, хотя и в нищенском одеянии ободранные и перепачканные. Тот, кого они привели с собой, оказался богато одетым молодым человеком, но не в польском, а в немецком платье. Запорожцы, это оказались они, с удивлением глядели на своего пленника. Они, по-видимому, не того искали. «Так ты не лях?» — снова спросили его. «Я уж вам сказал, что я из московского государства», — был ответ. «А в польском войске давно?» «Недели три будет». «А кто ведет войско? Не Ян Собесский?» «Нет, сам Чернецкий, а с ним и Собесский, и Махновский, с гетманом Тетерию и татарами». «Тетеря! Собачий сын! Совсем обляшился!» — сердцем произнес старший запорожец-нищий. «Попадется он нам в руки!» Ляцкий попыхач. А теперь они идут к Субботову? К Субботову. А после сказывали, Чигирин добывать будут, а добывши Чигирина хотят переправиться за Днепр. За Днепр? Как бы не так? Мы им зальем за шкуру сала. А сколько у них войска и всякой потребы? Спросил другой запорожец, что был при лошадях. Силы не маленькие, отвечал пленник. А сколько числом, тому не ведаю. Запорожцы стали собираться в путь, мнимые нищие сняли с себя лохмотья и надели казацкое одеяние, которое вместе с оружием и ратищами, длинные пики, спрятано было в кустах. Тотчас же были и кони оседланы. — Так скажи же теперь нам, человечи, как тебя зовут? — спросил старший запорожец. — Надо ж тебя по имени величать. — Зовут меня воином, — отвечал пленник. — Воин! — Вот чудное имя, удивились запорожцы. Вот имечко дали эти москали. Чудной народ. Мы знаем в святцах только одного Ивана Воина. А по батюшке как тебя звать? Мой батюшка Афанасий. А прозвище? Ардин Нащекин. Не слыхали такого? Ну да все равно. Батька кошевой может, и знает. Но теперь на конь, братцы. Да только вот что Остапе обратился старший запорожец, к тому, который оставался при лошадях. «Мы, брат этого воина, несли на руках, а ты его повези теперь на коне, потому что у нас четвертого коня не припасено для него». «Добре!» — отвечал тот. «Пускай хлопцы подумают, что я везу Бранку, красавицу-ляшку». «Ну, брат воин, взбирайся на моего коня, досадись позади седла и держись руками за мой черес». Воин сделал, что ему велели, Перед ним на седле поместился остап. «Что, ловко сидеть? Не упадешь?» — спросил он пленника. «Не упаду». Мальчик-поводатарь снял свой измятый бриль и стал прощаться с запорожцами. «А, вражий сын!» — улыбнулся старший запорожец. «На же тебе златого!» И он подал мальчику монету, получив награду мальчуган, словно лесной мышонок, юркнул в чащу и исчез. Запорожцы двинулись в путь.